Глава двадцатая Тохён стоял на пороге, растерянно заглядывая в комнату. Его ладони вспотели. Когда Тохён вытирал их о брюки, мать, направлявшаяся на кухню, окликнула его. «Ты чего тут стоишь? Скоро вернется отец. Сходи пока помойся и иди в свою комнату». Отношения с отцом у Тохёна были не из лучших. Стоило им встретиться, как пастор, язык не поворачивался произносить отец, сразу же находил повод придраться. То приветствие Тухен оказалось ему неискренним, то выражение лица каким-то не таким. Что бы Тухен ни отвечал, пастор всегда воспринимал это как проявление неповиновения и прекращал разговор, бросая напоследок оскорбления, вроде «бесполезный щенок» или «отвратительный ублюдок». Поэтому лучше было делать так, чтобы они не встречались. Мать, которую Тохён про себя не мог называть как-то иначе, только директор, не надеялась на их примирение. Она планировала обеспечить Тохёну отдельное жилье, как только ему исполнится 20. а до тех пор всем было бы лучше, если бы отец и сын вообще не видели друг друга. Тохён понимал чувства директора, поэтому. Даже в те дни, когда ему хотелось просто растянуться на диване, когда в комнате было душно и хотелось учиться в гостиной, когда по ночам было тяжело дышать и приходилось биться головой о стену, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, он оставался в своей комнате. В изоляторе временного содержания? Нет. Изолятор был лучше его комнаты, ведь там хотя бы есть окно, и кто-то время от времени заходит проверить задержанного. Но даже зная, что лучше не попадаться на глаза отцу и отступить, Тохен колебался. Хотя он должен был убрать сумку, снять форму, помыться и пойти в свою комнату, ноги его не слушались. Директор подошла к нему. Легонько хлопнув его по спине, она спросила, что случилось. От этого прикосновения Тохен вздрогнул и поднял взгляд на мать. Она должна быть видела страх на его лице но отчаянно делала вид, что не замечает этого. Ее лицо выражало скуку, отвращение и немного страх. И решимость игнорировать безумие, в которое постепенно погружался Тохён. Директор щелкнула выключателем. Свет разлился по всей комнате, делая ее ярче. Немая настойчивость, Тохён сделал шаг вперед. Неужели она действительно не видела ветки, заполнившие всю комнату? запутавшиеся в них кости. Тохён шагал по ветвям, не понимая корни это или что-то другое, и вошел в свою комнату. Мать закрыла за ним дверь. Тохён сел на стул, положил рюкзак на стол и попытался достать учебник, но с потолка капнула красная жидкость. Он взглянул вверх и увидел, как со стены, будто бы пропитанной влагой. Как прошлым летом, когда в классной комнате протекала крыша, падают вниз капли какой-то жидкости. Вода или кровь? Наверное, просто красная вода. И это должно быть видит только он. он продолжил вынимать из рюкзака учебники, решив, что это скоро пройдет. Как всегда, все пройдет само собой. Как любил повторять пастор, это будет забыто. Неважно. Все можно пережить, это просто скучная рутина. Но на душе было неспокойно. Каждый раз, когда Тохён хотел, чтобы время пролетело быстрее, он ощущал неопределенный страх перед чем-то огромным, что ждало его впереди. Что это? Сколько бы ни думал, он не мог понять природу этого беспокойства и страха. Ведь по логике пастора все должно было поскорее пройти. Отец вернулся домой за полночь. Тохион понял, что тот сильно пьян по его тяжелому дыханию и особенно резким шагам. Он собирался надеть наушники, но крики пастора, ворвавшиеся в комнату, даже через плотно закрытую дверь, успели достичь его ушей. «Если бы не этот гнилой ублюдок, я бы не страдал так!» Директор велел пастору прекратить нести чепуху и пойти помыться и лечь спать. Но пастор в ответ только повысил голос. «У этого щенка с самого начала не было никаких задатков. У него мозги на бикрень. Отец приходит домой, а он даже не показывается. Что тут может нравиться? Хоть бы наполовину был похож на своего брата. Такого надо в тюрьму сажать». «Еще раз скажешь что-то подобное, и я тебя не прощу», воскликнула директор, почти переходя на крик. «Каждый раз». Когда ты напиваешься, несешь эту чушь, а потом боишься, что где-нибудь снова пьяный язык тебя подведет. Тухен все же надел наушники, но полностью отстраниться от криков родителей было невозможно. Звуки разлетались по комнате, оглушая его. Уши сильно болели. С потолка все еще капала красная жидкость, и Тухен подумал, что нужно бы ее стереть. Он провел по учебнику тыльной стороной ладони и смазал алые капли. Жидкость была теплой и влажной, напомнив, что он уже чувствовал подобное на своей ладони раньше. Это была не вода, а что-то с большей вязкостью, не липкая, но обволакивающее. То тёр так сильно, что порвал страницу, но не остановился. Он рвал страницу за страницей, одну за другой. Что ещё оставалось делать? Он должен был сосредоточиться на чём-то, чтобы не слышать крики из-за двери. Шум был невыносим. Он хотел бы вырвать себе уши, лишь бы больше не терпеть его. Может, это и стоило сделать. Если вырезать уши, то звуки ведь перестанут до него доходить. Если он продолжит рвать учебник, его снова назовут сумасшедшим. Так что, возможно, лучше действительно вырвать уши, чтобы больше этого не слышать. Или еще лучше вырвать еще и глаза. Тогда он не увидит и не услышит ничего. И будет так легко. Тухён остановился. Он попытался вытереть красную жидкость с рук об одежду, но она никак не хотела сходить, как клеймо. Он принялся лихорадочно искать влажные салфетки. Обычно они лежали на столе, но сейчас пачки на месте не было. Из его рта вырвалось ругательство. Он рыскал по столу, усыпанному насекомыми, перебирал учебники, тетради, письменные принадлежности, но салфеток не находил. «Надо просто сжечь все это», — подумал он. Сжечь растения, насекомых, все, что покрывало его комнату. Хочешь, я закрою тебе уши. Тохён остановился. Голос звучал знакомым. Или хочешь, я буду шептать тебе на ухо, и ты ничего больше не услышишь. Тохён посмотрел в угол комнаты, где уже сидел обняв колени, пак вону. Он всегда появлялся на этом месте. Его губы не двигались, но Тохён слышал голос. Вону просто смотрел. Ничего не делал. «Как тогда?» — подумал Тохён. «Ты же тогда тоже сказал, что поможешь мне». Но сейчас манера Вону говорить отличалась от обычной. Что-то было не так. Прошло много времени, но Тохён не мог забыть, как он разговаривал. «Помнишь, что ты говорил?» «Хочешь, чтобы я ударил тебя?» «Если я ударю тебя по голове, это поможет?» «Ты же так мне говорил, верно?» Я тоже могу тебе помочь. Закрою уши, чтобы ты ничего не слышал. Тохён царапал уши до тех пор, пока не пошла кровь. На следующий день Минхо и Уджун сказали, что Тохён выглядит потерянным. Они хихикали, спрашивая, что же такого он смотрел перед сном, и продолжали легонько ударять его по спине, пытаясь привести в чувство. Это раздражало. Тохён смертельно устал, а эти парни не переставали смеяться и шуметь. Почему бы им не быть потише? Если он выглядит усталым, почему бы им просто не оставить его в покое? Тохён сдерживал гнев, кусая внутреннюю сторону щеки. Вкус крови заполнил его рот, но ему было все равно. С каких это пор эти ублюдки стали так фамильярно с ним общаться? Стоило немного пойти им навстречу, как они потеряли всякое уважение. Тохён сжал кулаки, глядя им в спины но вскоре расслабил руки. Драка не принесла бы ему ничего хорошего. Теперь он уже понимал, что не стоило связываться с этими двумя. Пастор говорил, что их рты он сам сумеет заткнуть, если что. А Тохен должен просто держать их в хорошем настроении. Не стоит устраивать детские разборки и командовать ими, указывая, как себя вести. Лучше жить мирно. Но разве это настоящая мирная жизнь? Это скорее означало, что одна сторона просто выгодно перевернула ситуацию в свою пользу. То -хён беспрекословно следовал наказу пастора. Хотя ему было обидно, хотя изнутри точило раздражение, он знал, если те двое сговорятся, для него все будет кончено. Они наплетут с три короба, что пытались его удержать, что хотели помочь, что отец То -хёна надавил на них, чтобы заставить молчать. Тогда у Тохена не останется выхода, и будет еще более обидно, ведь все повесят на него. Но чувства, которые на самом деле испытывал Тохён, отличались от обиды. Возможно, это был гнев из-за того, что ситуация обернулась против него. Тохён долго смотрел на беззаботно болтающих между собой приятелей, а затем спросил: «Вы что, ничего не слышите? Никакого шепота? Что?» Они явно не понимали, о чем говорит Тохён. Он замялся и сказал «ничего». После того случая у столовой Юнайн больше не подходила к Тохёну, но её присутствие продолжало ощущаться. Увидев в толпе девушку с похожим телосложением, Тохён каждый раз пытался разглядеть её лицо. Подумав об этом сейчас, он вдруг понял, что не совсем понимает, зачем он так ищет Найн. Сначала Тохён думал, что Юнайн — что-то знает и хочет заставить его молчать. Но если бы это было правдой, и если бы девчонка действительно знала что-то о том инциденте, то Хён бы не ждал её появления, а сам бы её нашёл. Но каждый раз, когда он искал взглядом Юнайн среди школьников, осознавал, что ждёт, когда она появится. Почему? Ведь для Тохёна было бы лучше, если бы Юнайн не попадалась ему на глаза. Может быть, потому что он почувствовал бы какое-то облегчение, увидеть он её снова. Юнайн снова заговорила с ним. Где она была, он не видел, но голос ее слышал отчетливо. То Хён зажал уши руками. Но это не помогло, он не мог заглушить ее голос, ведь он словно звучал изнутри него самого. «Ты все еще думаешь, что это нереально? Два года для тебя пролетели как два часа. Так бессмысленно, что ты каждый день словно стираешь из своей памяти. Кажется, нужно обратиться в больницу». Разве больница не лечит все? Если врачи ничем не помогут, может хотя бы загипнотизируют его? Тохён хотел бы выключить свое сознание, будто погасить свечу. Он хотел бы, чтобы после того, как он закроет глаза и откроет их снова, оказалось, что прошло пять лет. Может тогда все, через что он прошел, действительно не будет иметь значения. Так или иначе, ему нужно в больницу. Тохён думал только об этом но его снова и снова тянуло к полицейскому участку, как будто кто-то невидимый его туда направлял, как будто это было место, куда он должен идти. Он словно отключался, когда приходил в себя, оказывался перед полицейским участком. Сначала он сильно пугался, но потом перестал. В очередной раз, представ перед зданием участка, То Хён подумал, «Если я зайду внутрь, в какое отделение мне пойти?» к детективам из отдела тяжких преступлений, как в фильмах, или к тому следователю, что вел дело в Ону. Если я так поступлю, отец взбесится, может быть, даже захочет убить меня. Мне бы хотелось, чтобы он просто убил меня. Но пастор, наверное, сделает это медленно и мучительно. Но, несмотря на эти мысли, То Хён все равно хотел войти. Он хотел спросить у Минхо и у Джуна всего одну вещь. Вы смеялись над ним, чтобы запугать? И еще один вопрос он хотел бы задать полиции. Если бы я сразу вызвал скорую, он бы выжил? Этот вопрос он хотел задать особенно сильно, и в то же время не хотел задавать совсем. Если бы Тохён получил ответ, то время, которое для него тянулось мучительно медленно, снова бы пошло своим чередом. Тогда бы его накрыли накопившиеся чувства. Они разодрали бы его в клочья и потом внезапно разверзли у его ног пропасть и прошептали «Прыгай! Прыгнешь, и не будет больно!» Но Тохен так и не смог сделать ни шагу по направлению к полицейскому участку и повернул обратно. Чем дольше он тянул в нерешительности, тем сильнее сжималось его горло. Сначала его пожирал страх. Он был в ужасе и смятении. Потом Тохён на какое-то время убедил себя, что все будет в порядке, и это спокойствие даже продержалось некоторое время. Но пошатнулось, когда наступил день рождения Вону, первый с момента его исчезновения, и окончательно рухнуло с появлением Юнаин. Тухен знал, что у него нет внутреннего стержня. Тем не менее он верил, что отец, взрослый человек и к тому же пастор, говорит правду, верил отчаянно. В тот день они действительно выпивали у магазина и встретили Паквону. Если правильно располагать причину и следствие, то выпив они решили позвонить Паквону. В шутку! И попросили его принести денег, потому что им не хватало на алкоголь. Он замялся, но согласился. Они сначала сказали ему прийти к магазину, а затем позвали его в горы, потому что захотели снова над ним подшутить. Удивительно, но директор не всегда ненавидела Пак Вону. Они с Тохеном дружили с самого детства, и в первый раз, когда Тохён пригласил его домой, директор даже дала ему денег, чтобы он купил себе и гостю что-нибудь вкусное. Директор даже похвалила Вону, сказав, «Тебя зовут Пак Вону? Выглядишь умным». Но потом, кажется, вечером того же дня или на следующее утро, начала расспрашивать сына о его друге. Тохён рассказал, какой Вону забавный, как хорошо учится, где живёт, надеясь, что директору он тоже понравится. Но надежды его не оправдались. У директора был свой взгляд на город Суньон. Она делила его обитателей на классы в зависимости от места проживания. Первый класс — недавно построенный жилой комплекс «Парквиль». Второй — апаты поблизости. Третий — виллы и офистели. В центре города. Четвертый. Дома за городом. Рядом с автострадой. И, наконец, пятый класс. Старые дома в неразвитых районах. Апаты. От английского апатмент. Представляют собой типичную квартиру в многоквартирном жилом доме. Офистели. От английского офистел. Многоэтажные дома, в которых первые этажи используются для общественных пространств, а со второго этажа обустраиваются квартиры. Для директора Пак Вуну был просто мальчиком из пятого класса. И не важно, что он хорошо учился, или знал много интересного, или был отважным. Поэтому директор не одобряла дружбу Тохёна с ним. До определенного возраста Тохён считал, что отношение директора к Вуну его не касается. Поэтому они продолжали дружить. Вместе ходили над Хэквондо, вместе поднимались на гору, где Вону увидел инопланетян. Пока Тухён наслаждался временем, которое проводил с Вону, а его друге расползлись плохие слухи, словно споры, разносимые ветром. Их источником была церковь. Директору ужасно беспокоило, что лучший друг её сына живёт в доме пятого класса, да ещё и верит в инопланетян. Это так сильно ее раздражало, что она, возможно, даже мечтала, чтобы проблемный мальчик исчез. Иногда прихожанам удавалось убедить ее, что когда То Хён повзрослеет, то непременно перестанет общаться с такими неприятными детьми, как Пак Вону. Но наступал новый день, когда Тохен собирался на поиски инопланетян. Перед уходом сын выпивал стакан ледяной воды прямо из-под крана на кухне, и мать хваталась за голову. Ведь, конечно, в ее глазах это было следствием плохого влияния Пак Вону. То Хён продолжал дружить с Вуну даже когда готовился поступать в старшую школу. Хотя ему нравилось играть с другими друзьями, он особенно ценил время, проведенное с Вону. Несмотря на то, что из-за увеличившихся занятий в академии у него стало меньше свободного времени, ему все равно нравилось ходить в гости к Вуну. В его доме на стене всегда висел подаренный банком календарь, В холодильнике ждали закуски, подобранные по вкусу его отца. На подоконнике неизменно стояла алоэ вера в горшке. А в шкафу, в комнате Вону, лежало одеяло, которое друг вот уже 10 лет давал Тухену на каждую ночевку. Этот маленький домик казался ему самым уютным местом на земле, и он часто засыпал под его крышей, чувствуя спокойствие в своей душе. Он думал, что так будет всегда. Он не заметил, как слухи, распространяемые ребятами, которые совсем ничего о Вону не знали, начали действовать ему на нервы. Тохён завидовал свободе Вону, который не посещал дополнительные занятия, но постепенно это стало его раздражать. Он начинал считать, что Вону отстает от него, что он увяз в своей унылой жизни и не пытается ничего поменять. Когда Тохён советовал другу начать посещать занятия, потому что его оценки падают, Вону игнорировал его слова. Тохён подумал, что это признак глупости. Когда Вону сказал, что у него нет денег на учебный центр, то показался Тохёну жалким. Дом, который когда-то был уютным, теперь казался ему пристанищем для тараканов и жуков, а отец Вону в его глазах стал выглядеть безответственным взрослым, который не хочет ничего менять. Внезапно Тухён захотел избавиться от всего этого. Если бы они просто разорвали отношения, все обошлось бы легко. Если бы Вону разозлился и спросил, почему Тухён вдруг перестал с ним общаться, Тухён ощутил бы чувство превосходства и с чистым сердцем отдалился бы еще сильнее. Но Вону не проявлял таких эмоций. Он не обращал внимания на то, здоровый и целеприятель с ним в школе, что выводило Тухёна из себя. Как он смеет его игнорировать? И в то же время он хотел узнать, насколько далеко может зайти это игнорирование. На самом деле Вону, считая Тухёна другом, пытался терпеть его выходки. Тухён понимал это, но почему-то решил, что Вону действительно глуп. Он насмехался над Вону, ехидно спрашивая, не хочет ли тот вызвать инопланетян, чтобы Тухён поверил в их существование. Твердил, что Вону ненормальный, и предлагал ударить его, чтобы привести в чувство тот день Тохён обсмеял Вону за то, что тот пришел к ним в горы, хотя не смог принести деньги. После выпитого алкоголя его слова звучали грубее, чем обычно, и он специально говорил так, чтобы Вону не смог больше терпеть это. Он не помнил точно, что говорил, но знал, что в какой-то момент толкнул бывшего друга. Тохён действительно хотел всего лишь напугать его. Всего лишь. Тохён пришёл в себя только после крепкой пощечины от неизвестно откуда взявшегося отца. Тот кричал, что Тохен решил разрушить его жизнь, что невозможно быть пастором с сыном убийцей на шее. Если это было так, пастору следовало бы просто оставить должность, но он предложил убрать следы преступления. Тохён не понимал, как можно убрать уже мёртвого человека, но всё равно сделал то, что ему велел пастор. Он думал, что если бы не был пьян, то, возможно, повел бы себя иначе. Может быть, позвонил бы в скорую помощь и тогда Вону остался бы жив, если бы только он выжил. На следующий день после школы Тохён снова искал глазами Юнайн в толпе учеников. Он хотел спросить, что она знает. Тохён стоял на грани, на красной линии. Шаг за нее означал бы, что пути назад нет. Если он пересечет ее, то перестанет что-либо чувствовать. Ничто больше не будет его беспокоить, Ничто не будет иметь значения. За красной линией реальность и нереальность перемешивались. Там кровь лилась, как распустившиеся цветы, а уличные кошки казались мягкими плюшевыми игрушками в этом жестоком мире. Тухен стоял на грани между реальностью и нереальностью и остро нуждался в том, чтобы кто-то заставил его отступить. Вернул его в мир, где пахло кровью, и мрачно темнели горы, где Тухена ждали страдания но было и полно надежд на завтра.